Прошло несколько минут, прежде чем зрители нарушили безмолвие. Наконец, Измаил, вспомнив о своем авторитете, решил, что он может воспользоваться своим правом и распорядиться, куда идти его детям. «Пойдемте, дети», — сказал он более равнодушным, чем когда-либо тоном, «и предоставим этим собакам петь в свое удовольствие». Я не хочу лишать жизни животное, только потому, что его хозяин поселился слишком близко к расчищенной мною земле. Пойдемте, у нас довольно своего дела и нечего заниматься делами соседей». «Не уходите!» — крикнула Эстер, тоном похожим на таинственное предсказание Сивиллы. «В этом есть какой-то знак, какое-то тайное предостережение. Я женщина, я мать и хочу узнать, Объяснение. При этих словах, размахивая ружьем с видом невольно действовавшим на зрителей, она подошла к месту, где были еще обе собаки, которые продолжали жалобно выть. Все ее спутники последовали за ней. Иные из-за послушания, другие по беспечности, которая не дозволяла им восстать против воли матери, но все с большим или меньшим интересом. «Абнер! Абирам!» «Измаил!» — крикнула Эстер, останавливаясь там, где земля была избита, и стоптана ногами и еще окрашена кровью. «Вы, охотники, скажите же, какое животное погибло здесь? Говорите, вы, мужчины, вы должны знать всякие признаки, которые встречаются на равнине. Это кровь волка или пантеры?» «Это кровь буйвола, благородного, сильного создания», — ответил Измаил, спокойно осмотрев роковые признаки, так взволновавшие его жену. «Вот место, где он бил ногами землю в предсмертной борьбе, а дальше он упал и взрыл рогами землю. Да, я уверен, что это был буйвол замечательной силы и смелости». «А кто его убил?» — спросила Эстер. «Если человек, то он должен был оставить его внутренности. Если волки...» Они не съели бы кожу. Скажите мне, вы, мужчины и охотники, разве это кровь животного? Он, вероятно, бросился с этой возвышенности, сказал Абирам, который шел несколько впереди. Вы найдете его вон в том ивовом леску. Посмотрите, сотни хищных птиц летают над ним. Он, значит, еще не умер, сказал Измаил. Иначе эти прожорливые птицы напали бы на свою добычу. «По движением собак я заключаю, что это какой-нибудь опасный зверь. Мне думается, что это белый медведь, забредший сюда от порогов». «Да-да», — сказал Абирам, — «пойдемте прочь. Не для чего бесполезно нападать на опасного взбешенного зверя. Обрати внимание, Измаил, это слишком большой риск, а выгоды мало». Молодые люди улыбнулись при новом появлении хорошо известной им трусости дяди. Старший из них выразил даже открыто свое презрение. «Мы можем посадить его в клетку вместе с другим животным, которого тащим за собой», насмешливо проговорил он. «Тогда можно будет вернуться в поселение с полными руками и показывать наш зверинец перед присутственными местами и тюрьмами всего Кентукки». Нахмуренные брови отца, говорившие о надвигающейся буре, остановили шутки молодого человека. Он обменялся взглядами с готовыми возмутиться братьями и счел лучшим замолчать. Но вместо того, чтобы удалиться, как советовал осторожный Абирам, все спустились к лесу и остановились в нескольких шагах от него». Перед ними предстало зрелище, достаточно внушительное и поразительное, чтобы произвести впечатление даже на умы более развитые, чем умы невежественной семьи Измаила. Как всегда в это время года небо было покрыто бегущими густыми облаками, под которыми неисчислимые стаи болотных птиц, махая усталыми крылами, направляли свой тяжелый полет к далеким рекам юга. Поднявшийся ветер томчался низом по прерии Образуя вихри, которым почти нельзя было противостоять То изливал свою ярость в высших слоях воздуха Как будто играя висевшими там парами То отделяя друг от друга То смешивая в беспорядке величественным и грозном громадные массы облаков Огромное количество хищных птиц Продолжали летать над маленьким лесом описывая круги, борясь против ветра. Они то поднимались на значительную высоту, то быстро падали вниз среди деревьев и сейчас же продолжали полет с криками ужаса, как будто вид чего-то особенного или инстинкт, подсказывали им, что не наступил еще момент, когда добыча могла достаться им. Измаил, его жена и дети стояли некоторое время в удивлении, доходившим до оцепенения. Глаза всех были устремлены на это необыкновенное зрелище. Голос Эстер нарушил, наконец, чары и напомнил всем о необходимости предпринять какие-либо действия, чтобы разъяснить их недоумение. «Крикните собак!» — кричала она. «Позовите их и заставьте войти в лес. Если вы не потеряли свойственного вам мужества...» То вас достаточно много, чтобы справиться с самым свирепым медведем с запада от большой реки. Позовите собак, говорю вам. Энох, Абнер, Габриэль. Вы что, оглохли или онемели от удивления? Один из молодых людей исполнил приказание матери. Ему удалось заставить собак отойти от места, вокруг которого они продолжали бегать и отвести их к капушке леса. «Заставьте их пойти туда», — продолжала Эстер. «Заставьте! А вы, измаил Абирам, если оттуда выйдет какой-нибудь опасный зверь, покажите ему, что умеете обращаться с оружием». Молодые люди, державшие до сих пор собак на ремне, которым они окрутили их шеи, отпустили их, уговаривая войти в лес. Но старая собака, очевидно, находилась под каким-то необыкновенным впечатлением или была слишком опытна, чтобы решиться на необдуманное предприятие. Дойдя до первых деревьев леса, она остановилась, внезапно дрожа всеми членами и как бы не в состоянии ни отойти, ни двинуться вперед. Поощрительные восклицания молодых людей не имели никакого влияния. Она отвечала на них только медленным жалобным лаем. Молодая собака в продолжении нескольких минут обнаруживала те же симптомы, но менее благоразумная или более впечатлительная, чем старая, решилась, наконец, броситься и исчезла в лесу. Через минуту послышался тревожный вой. Собака вернулась почти тотчас же и стала по-прежнему слаем бегать вокруг леса. «Неужели среди моих детей нет мужчины?» — сурово воскликнула Эстер. «Дайте мне, мушкет, получше этого маленького охотничьего ружья, и я покажу вам, что может сделать храбрая женщина». «Погоди, мать!» — крикнули сразу Абнер и Энох. «Если тебе так хочется видеть зверя, мы выгоним его из леса». Никогда, даже в самых важных случаях, они не вели таких длинных разговоров. Но раз приняв решение, они выполнили его быстро и решительно. Тщательно приготовив оружие, они смело вошли в лес. Люди с менее крепкими нервами, чем у молодых охотников, задрожали бы при мысли об опасностях, которые представляло собой такое рискованное предприятие. По мере того, как они углублялись в лес, вой собак становился пронзительнее, меланхоличнее и длительнее. Ястребы и сарычи опускались так, что касались крыльями самых высоких ветвей деревьев а ветер свистел в открытой прерии, как будто духи воздуха также спустились туда, чтобы присутствовать при раскрытии тайны. Обыкновенно смелая Эстер почувствовала, как вся ее кровь прилила к сердцу, и с трудом дышала, когда увидела, как сыновья раздвинули ветви густых кустарников и исчезли в лесу. Наступило торжественное молчание. Затем один за другим раздались два пронзительных крика, и снова наступило еще более страшное безмолвие. «Вернитесь, мои дети! Вернитесь!» — крикнула Эстер. Чувства матери одержали верх над остальными чувствами. Но голос у нее пресекся, и вся она оледенела от ужаса, когда в то же мгновение ветви кустарников раздвинулись, и она увидела выходивших из леса сыновей. Бледные, взволнованные, они положили к ее ногам Окоченелое безжизненное тело азы, синеватые черты которого носили явный отпечаток насильственной смерти. Собаки протяжно завыли и в то же мгновение бросились поброшенному им следу оленя. Птицы взвелись к небу с протяжными криками, словно жалуясь, что их лишают добычи, которая, как бы она ни была ужасна на вид, сохраняла в себе слишком много человеческого облика чтобы стать добычей их мерзкой прожорливости.